— Впрочем, ты самоотвержен. — Ну что ж, быть может, за глотком Кавказа? — Ребята, я пожалуюсь в Дома управления. — Я же ничего не успеваю. Татьяна переводила растерянный взгляд с магроли на Юрочку. — А, Танюша, давай я пожарю рыбу. — Танечка, не беспокойтесь, мы как мичуринцы, то бишь тимуровцы. — Хотите я помою посуду? — А-а-а, в отчаянии, — закричала Татьяна, — Фима! «Вы все-таки, козел!» — успокоился она. «Посмотрите на рукав. Когда вы успели приложиться?» магроли вывернул локоть и поднес его к носу. «И правда, белило. Может, солью посыпать? Хвост вам солью посыпать? Сейчас что-нибудь придумаем». Винограев снисходительно помалкил «А что, Танюша?» — вдруг вспомнил он. «Неужели ты с Магроликом до сих пор на «вы»?» «Мне нельзя». — твердо сказала Татьяна. — Если перейду на «ты», тот же убью. Щелкнула дверь, вбежала пятнадцатилетняя Татуля. — О! — неуверенно обрадовался она, — у нас гости. — Малая, — торжественно стал Магроли, — иди в мои объятия. Нижние конечности его задвигались, зашатался стол, и подхватил падающую бутылку. — Ужель та самая Татьяна? — плясал Ефим Яковлевич. Который он наедине, не слишком тресв, не слишком пьяный, Давал уроки в тишине по математике, ой, вей, шишков переводи скорей. Длинным глотком винограев вытянул полстакана. Когда потеплело, он стал благодушно озираться. Новую картинку Карл написал. Опять Одесса, сплошные яблики Никак не угомонится. Да пусть, в конце концов... — Это ее ниша. У него своя, а у меня своя. С ушью сейчас мало кто работает. Гриза Илью тем более. Кому ж я поэт, что с меня взять? Рисую для души. Арл пишет. Звонит, — ответила Татьяна, отпрянув от шипящей сковородки. — Да нет, я имею в виду картинки. Татьяна пожаловала мечами. За окном пропадал солнечный день. Невостребованная тишина Стояла над школьным двором, Примеряя дикую эту площадку С окрестной нормальной природой, Сделалось на волю, Но глупые, бодрые слова Жужжали, летая по кухне, Кружились над головой, В пору отмахиваться вилкой. «Я сейчас вернулся Из экипостуза, Рассказывал Винограев, Из творческой командировки От общества знаний. Я уже там был в прошлом году». — Так вот, принимали нормально, но сам разрез, надо сказать, это преступление века. — Постой! — очнулся закрученившийся Магроли. — Ты же в прошлом году говорил, насколько я помню, что это подвиг века. — Ефим! — надменно с металлом в голосе ответил Елочка. — А прошу меня не перебивать! — он налил себе и покружил бутылкой Ефима. — Танечка, тебе как налить? — Спасибо, Юрочка, пейте сами. — Ну, тогда мы за тебя и выпьем, — обрадовался Юрочка. — Фима только с локтя. — Да, Татьяна Ивановна, я готов хоть с колена. — Ой, не надо, — испугалась Татьяна. — Так вот, — мечтательно, помолчав, продолжал Винограев, — принимали и нормально. Цены в райкомовской столовой смехотворные. «А как же с подвигом века?» — напомнил Магроль. «Да», — горячился Юрочка, — «в прошлом году мне так показалось, но я живой, а человек и могу а, изменить свое мнение. Было подвиг, стало преступление и нечего». «Да какая разница?» — примирительно сказала Татьяна. «Дорогие мои батьки», — писал Магроль, — Низкий поклон вам от тридцати трехлетнего вашего балбеса, распинаемого ежеминутно на перекрестках клятой москаливщины. Простите, что долго не писал, времени совсем не стало, вольные хлеба радуют глаз, но мало что дают для моей долговязой плоти. Поэтому я устроился на службу в кинопрокат». Деньги небольшие, но если отдел пропаганды не перестанет меня любить, то в купе очень даже ничего. Все больше и больше убеждаю, что фиктивных браков не бывает, разве что на небесах.